Зои Леанидас. Кухня средневековья. Что ели и пили во Франции. Читает Анастасия Болотина. Владиславу Шипилову, талантливому иллюстратору и другу с печалью и благодарностью посвящает эту книгу автор. Часть 1. Становление. Глава 1. Земля и климат. Земля. Средневековая кухня есть кухня местная. Именно потому, прежде чем приступить собственно к теме нашего рассказа, мы изначально остановимся на природных особенностях важнейших районов Франции. Итак, страна эта, как всем известно, лежит между 42 и 51 градусами северной широты. гранича на северо-востоке с Бельгией и Люксембургом, тогда как к востоку располагается Германия, в то время, к которому относится наш рассказ «Священная Римская империя германской нации». Южными соседями Франции являются Италия и Испания, а на западе, за узким проливом Пады-Калэ, располагаются Британские острова. Все эти страны в той или иной мере в частности, касательно кухни и привычного выбора каждодневных блюд оказали заметное влияние на соседствующие с ними земли. Хотя стоит признаться, что изучение региональной кухни средневековья едва лишь начато и может принести ещё немало сюрпризов. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что на востоке, где вместе с французской зачастую звучит и германская речь, в местной кухне нашли себе место типично немецкие жареные колбаски с капустным гарниром, сыры, настолько схожие со знаменитыми швейцарскими, что последние пришлось защищать через посредством особого наименования. Там, где на южных землях получило распространение типично средиземноморская кухня с её триадой хлеб, вино, оливковое масло, сильно напоминающая Италию или северную Испанию. Здесь также распространён обычай подкислять пищу лимоном или гранатом, но проща отсутствующий на севере, и ещё некие региональные особенности, которые мы более предметно обсудим в следующих главах. Голландская или английская рыба, сушёная, солёная, вяленая, превратилась практически по всей стране в привычную пищу небогатого населения во время многочисленных постов. Коротко говоря, влияние соседних стран ещё во многом требуется изучить и представить в виде строгой системы. Что касается водных ресурсов, страну эту омывает с запада Атлантический океан, переходящий к югу в широкий и округлый Бискайский залив, на юге Средиземное море. Конечно же, многочисленные морские обитатели также не оставались без внимания тогдашнего населения. На побережье они превратились в неотъемлемую часть местной кухни, где их ели в первозданном, так сказать, виде, а также варили жарили или пекли на углях. В центральной части страны рыба, моллюски, а также мясо китов и морских свиней попадали с солёными, сушёными или законсервированными через посредством иной, с позволения сказать, технологии. Впрочем, Франция не обделена также реками. Полноводные Сена, Луара, Гаронна и множество рек и речушек поменьше несут свои воды в океан. Озёр в этой стране много меньше. Встречаются они в основном в горах, в Альпах, Юрском массиве, где их происхождение связано с таянием местных ледников. Озёра не сыграли большой роли в становлении местной кухни. Однако реки, переполненные пресноводной рыбой вплоть до позднего средневековья, будут составлять привычный источник питания для всех сословий французского населения. Покудак в 14-м веке хищнический вылов не приведёт к тому, что речная рыба станет стремительно расти в цене, превращаясь в деликатес, доступный далеко не каждому, и основная масса небогатого населения волей-неволей будет вынуждена переключиться на морских обитателей. Большая часть страны представляет из себя плоские равнины, среди которых самыми большими являются парижская, фламандская и Эльзасская, а также бассейн реки Луары. Эти сельскохозяйственные по своему типу районы освоены были с очень древних времён, для них характерны весьма плодородные бурые почвы, способные служить как пшеничными полями, так и пастбищами для многочисленных овец и коз. По сему нет ничего удивительного, что именно зерновые, а также мясо домашних животных и птиц будут составлять основу питания французов в течение всего средневекового тысячелетия. Единственным исключением является средиземноморский регион, где преобладает достаточно тонкий и глинистый почвенный покров, что, конечно же, отразится и на типе сельского хозяйства, и на местной кухне. Здесь вместо северной пшеницы основой питания станет просо, а основным напитком сладкое вино, в отличие от кислого и терпкого северного. Кроме того, в изкомое время французские равнины покрывали огромные леса, широколиственные и смешанные, где наряду с сосной и елью в огромном количестве встречались дубы, ясени, ивы и тополя. Как мы увидим, лесная пища также войдёт в привычный рацион небогатого населения деревень и городов, тогда как грибы, орехи и лесные ягоды будут подаваться даже на королевский стол. Среди прочего, леса будут представлять собой отличную территорию для выкармливания свиней и, конечно же, для охоты. Олени, лоси, Кабаны и даже медведи составят неотъемлемую часть аристократической трапезы, тогда как на долю крестьянского и городского населения придут сойцы, кролики, прочая мелкая живность, а также птицы, охота на которых, за редким исключением, будет разрешена кому и когда угодно. Впрочем, ко времени позднего средневековья вырубка лесов начнёт достигать критической точки. И потому, желая сохранить за собой охотничьи угодья, аристократия озаботится о соответствующих законах и разрешениях. И наконец, многочисленные горные массивы, старые, сильно выветренные, как то Юра, Арденны, Вагезы, а также молодые в геологическом смысле этого слова Альпы и Пиренеи, где практически невозможно земледелие, будут славиться своей кухней на молочной и мясной основе. Именно из горных районов ведут своё происхождение некоторые сорта творога и сыра, уже в новое время ставшие невероятно популярными не только в самой Франции, но и за рубежом. Такова в самых общих словах кулинарная карта страны, о которой у нас пойдёт речь в этом издании. Климат. Современная Франция считается тёплой стороной. Но средневековый климат в различные эпохи достаточно разительно отличался от современного. Античность закончилась так называемым римским климатическим оптимумом. Это было в высшей степени благодатное время, когда виноград воззревал даже в Нормандии, а британские пшеничные поля кормили не только местных обитателей, но также города и солдатские гарнизоны соседней Галлии. Климат был достаточно жарким и влажным, что вызывало таяние ледников в Альпах и тем самым открыло путь для римской экспансии на север. Но с другой стороны, также привело в движение германские народы, одни из которых были салические франки. Их потомки составят позднее ядро современной французской нации. Собственно, средневековье начинается с постепенного снижения температуры И прежнее благодатное время сменяется похолоданием, которое достигнет своего максимума около 535-536 годов. Для этого времени, сколь о том можно судить по скудным документам эпохи и материалам археологических раскопок, были характерны многочисленные наводнения, суровые зимы, неурожаи и неизбежные в подобных случаях эпидемии. продолжительность жизни снизилась, возросла детская смертность. Вполне возможно, что это резкое похолодание также подхлестнуло переселение целых племён в прежние времена с большим трудом отрывавшихся от привычных мест обитания. Кухня этих веков также представляет собой по сравнению с утончённостью позднего Рима серьёзный откат назад. Галия практически забывает о хлебе, который плохо родится и выпекается разве что в очень немногих городах. Большинство населения питается куда более экономными, но в то же время грубыми кашами. В качестве основных напитков выступают пиво, молоко и вода. Столь скудную диету знать дополняет мясом убитых на охоте крупных животных. Кулинарное искусство деградирует, можно сказать, практически исчезает, оставаясь единственно на страницах римских поваренных книг, одной из которых переписывают по личному приказу Теодориха Великого. Новое потепление, так называемый средневековый климатический оптимум, больше и своей частью совпадает с высшим расцветом феодального общества, временем, которое в исторической науке принято называть высоким средневековьем. Именно в это время средневековая наука и техника достигают своих высот. Внедрены в повседневную жизнь железный плуг, ветряная и водяная мельница, механические часы, ткацкие станки и прялки. Тогда же кулинария из простого средства выжить и набить живот по возможности 2-3 раза в день превращается вновь в поле для экспериментов и полёта личной фантазии. Вновь возрождается интерес к сервировке стола, к заморским или экзотическим блюдам. Застольная беседе, да и сама пища становится куда более аппетитной, радующей не только вкус и обоняние, но и глаза. И наконец, долгая эпоха заканчивается малым ледниковым периодом. 3 года без лета. когда поздние заморозки и проливные дожди на корню губили урожай, а вслед за неизбежным голодом в Европу пришла пандемия чумы. Однако сильно развившаяся в предыдущие времена экономика Средневековья сумела выдержать удар, и вместо скатывания к грубости этот период отличается наоборот – чрезмерной пышностью и погоней за удовольствиями, будучи сходен в этом с Римом последних веков – его существование